близок Испании и способен противопоставить повторным попыткам долгую оборону. Саларейс, не полагаясь на одни свои силы, отправил сына своего Мухаммеда в Константинополь для донесения Сулейману о взятии бужии и испрошении помощи для дальнейших завоеваний. Султан немедленно послал ему шесть тысяч турков и сорок галер. Предведомленный о скором прибытии этих подкреплений, Смелый пират вышел в море в июне 1556 года с тридцатью кораблями и остановился ждать атаманский флот у мыса матифу Но внезапно пораженный чумой умер через несколько часов, семидесять лет от роду. Турецкая армия похоронила его великолепно и соорудила ему блестящий мавзолей близ ворот баб эль уэт. В ожидании начальника, которого назначит Сулейман, алжирский гарнизон вручил верховную власть корсиканскому ренегату Гассену, который принял тотчас начальство над экспедицией, остановленной смертью Саидраиса. Три тысячи турков, четырнадцать тысяч мавров и двадцать тысяч арабов и кибилов начали осаду Арана, и уже башня святых, построенная за городом для защиты источников, пала под ядрами, когда прибыл корабль из Константинополя, с запрещением продолжать осаду и с приказанием турецкой эскадре вернуться. Смерть Салла-Реиса заставила Сулеймана отсрочить исполнение этого важного предприятия. В следующем сентябре месяце назначен пошой турок по имени Текели. Это известие произвело возмущение. Янычары любили Гассена, и не хотели принять его преемника. Текели, явившись перед Бону и Бужии, был встречен пушечными выстрелами, а Алжир не отвечал на его сигналы. Однако же соперничество интересов между яночарами и настоящими пиратами вскоре прекратило такое положение дел. Яночары составляли милицию привилегированную и на жаловании, Воинская организация делала их обладателями гавани, тогда как пираты, живя единственной добычей, придерживались твердой земли, только как безопасного складочного места, награбленному. Янычары, завидуя богатству пиратов, не раз просили быть принятыми на корсарские корабли, но начальники последних всегда отказывали им. Вследствием этого была неприязнь, давно царствовавшие между теми и другими. Пираты, которым было все равно, какому паше не повиноваться, опасаясь при том гнева султана, если будут участвовать в возмущении начар, решились тайне пропустить Текали-Валжир. Чтобы успеть в этом, они показывали вид, что соединяются с милицией, и в качестве моряков требовали, чтобы им было вверено охранение гавани. Успев в этом, они представили, что надо бы натребовать немедленного удаления Такели от берегов Алжирских, И это предложение принято единогласно. Халук, начальник крейсов, взял на себя исполнение этого поручения. Он сел на свою бригантину, поехал к мысу Матифу, бросил там якорь и вступил в сношение с Текели. Новый Паша, извещенный о заговоре пиратов, ночью пересел на галеру Халога с двадцатью отборными воинами, приказав эскадре из восьми галер, его сопровождавшей, следовать за ним в недальнем расстоянии. Приехав, он высадился с помощью ночного мрака, принял начальство над пиратами, собравшимися в гавани, и тихонько пробрался в город. По прибытии его к дворцу... К нему присоединились солдаты с эскадры, и все громогласно приветствовали Токелли. Янычары, вскочив с просонок, бросились к оружию, но при виде солдат, наполняющих улицы, они догадались об измене пиратов и заперлись в домах своих. корсиканец услышав шум, вышел из дворца, явился к новому губернатору, уверял его, что нисколько не участвовало в возмущении, и что янычары силой принудили его принять начальство над ними. Тайкелли, не слушая этих оправданий, приказал связать его и бросить в тюрьму. Та же мера была принята против губернаторов Бужии и Боны. Неделю спустя начальник, первый Али Сардинец, привезен в Алжир,